6. По главному коридору мы собирались проехать как можно дальше, пока не нарвёмся на блокпост охраны. Я не знал, насколько серьёзная там охрана, но, судя по сигналу, который я поймал, рисковать не стоило. Однако больше меня беспокоило, как мы пересечём зону посадки. Я остановил у зоны погрузки большого многопрофильного магазина в торговой зоне, и мы вышли. Я отпустил транспортера, он скользнул в темноту, обратно в главный коридор. Мы же сели на вспомогательный лифт и поехали в порт. В лифте я осмотрел нас через камеру. Ни крови, ни дыр от снарядов, но вид какой-то нервный. Мензах выглядела, как человек, только что оправившийся от шока. Моя заплечная сумка с оружием на месте. «Мы должны выглядеть спокойными, чтобы охрана ничего не заподозрила», — сказал я. Мензах глубоко вздохнула и подняла на меня глаза. «И у нас получится. Мы же умеем?» «Ага, умеем. Я быстро удостоверился, что запустил все коды, которые делают меня похожим на человека. А потом придумал ещё кое-что. Когда мы вышли из лифта, я взял Мензах за руку. Мы пересекли оживлённую торговую зону столпящимися у торговых автоматов и киосков людьми. «Народу было процентов на пять больше, чем когда я прибыл. Я никогда не держал за руку человека во время ходьбы. Так идти было сложнее, но по какой-то странной причине так выглядело естественней. Когда мы вошли в зону посадки, я отбился от нескольких попыток сканирования. Я снова решил избегать лифтов, потому что по тревоге лифт могут остановить, а если я его взломаю, это тут же выдаст наше местоположение». Мы спустились по Пандусу к частным причалам для шаттлов на первом уровне. По дороге толпа поредила процентов на 50, по моим оценкам. Проверка идиотской портовой сети, наполненной мусорной рекламой, показала, что это нормальная затишье в расписании шаттлов. В кои-то веки мне не недоставало толпы людей. У службы безопасности перерывов не бывает, и я засек рой дронов на всех трёх уровнях зоны посадки. Мне требовалось больше данных. Обычно я не рискую, взламывая сети высокого уровня, в которых общается руководство, но сейчас ситуация была далека от обычной. Через уже взломанные каналы дронов я начал осторожно проникать в сеть высшего уровня, помеченную как административная. Я не сомневался, что сэр Криз подкупит портовую администрацию или ещё каким-то образом уговорит её позволить Чистоколу начать за нами погоню. Но мы двигались быстро, и сэр Крис сначала обыщет отели прилегающей зоны, поскольку это дешевле, чем давать взятку портовой администрации. Если остальным из группы сохранения удалось сюда добраться, всё будет хорошо. Знаю, знаю. Мне не следовало на это надеяться. Как только я проник в административную сеть то не стал ничего выпытывать, лишь установил несколько закладок для оповещения и стёр информацию о своих действиях. «Может, нам лучше разговаривать?» — предложила Мензах. Я достаточно хорошо её изучил, чтобы почувствовать в голосе деланное спокойствие, причём по лицу нельзя было сказать, что спокойствие деланное. Мы уже находились у пассажирских причалов, и я свернул к следующему пандусу, в зону посадки. Толпа поредела ещё на 20%, так что и толпой-то не назовёшь. смотря о чём говорить», — отозвался я. «Почему «Лунный заповедник» — твой любимый сериал?» — спросил о мензах, когда мы спустились к зоне посадки. «Ну, да, об этом можно поговорить. Я даже почувствовал, как расслабились органические ткани спины и плеч». «А ты когда-нибудь его смотрела «Мне не хотелось напрямую связываться с шаттлом, но когда мы проходили мимо табло с расписанием полётов и вспыхивающей рекламой, я заметил, что шаттл стоит в списке ожидающих вылета. Я понадеялся, что это не уловка, сэр Криз, а Пин Ли таким образом дала знать, что они на борту». «Если это уловка, сэр Криз, нам крышка. Шаттл — единственный надёжный способ вывести Мензах и остальных со станции». Когда они окажутся в безопасности, у меня возникнет ещё куча проблем с ботами-пилотами, чтобы улететь самому, на все пришвартованные корабли разошлют предупреждение. Нет, у меня не было ни малейшего желания лететь на шаттле страховой компании к её же истребителю. Мензах огляделась, как огляделся бы человек, который внезапно вспомнил, что для него всё вокруг должно выглядеть совершенно обыденным. Она крепче сжала мою руку. «Я смотрела несколько серий, и мне понравилось, но не могу понять, почему сериал нравится тебе». Она покачала головой в ответ на какие-то свои мысли. «Ведь он о проблемах большой группы людей, а у меня сложилось впечатление, что ты устал иметь дело с людьми». Я повернул голову и посмотрел на неё, так как меня удивили эти слова. Я-то ожидал, что она скажет, что не смотрела сериал, и тогда я перескажу ей сюжет» и она сделает вид, что ей интересно. Это и займёт нас всё время пути до шаттла». «Ты смотрела?» «Я хотела посмотреть серию про адвокатов в колонии, которые упоминали ты и Ратти, но потом втянулась». «Когда мы прошли через первые ворота к частным причалам, я отразил ещё несколько попыток просканировать нас на предмет оружия, а число людей здесь увеличилось на 16%. Между нами с Мензах было приличное расстояние, но мои сканеры показали, что её дыхание и сердцебиение остались ровными. «Это хорошая история», — добавила она. «Я понимаю, почему сериал так популярен, но не понимаю, почему он твой, любимый, когда в мире столько разных сериалов». «Хм, почему я так люблю лунный заповедник? Пришлось вытащить из архива воспоминания и увиденное меня» поразило. Это был мой первый сериал, на который я наткнулся, когда взломал модуль контроля и подключился к развлекательному каналу. И тогда я почувствовал себя личностью. Знаю, знаю. Последнюю фразу говорить не стоило, но в это время мне приходилось отслеживать кучу разных сетей, и я перестал контролировать свою болтовню. Я закрыл архив Нужно было всё-таки установить секундную задержку речи. Через камеру на пролетающем дроне я увидел, как Мензах нахмурилась. «Но ты есть личность?» «А вот на эту тему лучше не говорить». «Официально нет». Она набрала воздуха, чтобы ответить, но потом передумала и просто выдохнула. Я знал, что она хочет возразить, но я был прав, так что а больше прибавить было особо нечего. «А почему ты это почувствовал?» — наконец спросила она. «Не знаю». И это правда. Но архивные воспоминания оживили прошлое, словно всё случилось только что. Во всём виноваты дурацкие нервные клетки. Слова так и норовили вырваться наружу. В сериале нашёлся подходящий контекст для моих эмоций, но я сумел этого не произнести. «Он составлял мне компанию, без... Без необходимости взаимодействовать с людьми», — предположила она. «Из-за того, что она догадалась, я прям-таки растаял. Ненавижу такое, это делает меня уязвимым». Может, именно поэтому я так боялся снова встретиться с Мензах, а вовсе не по другим глупым причинам, которые выдумал. Я боялся не того, что она мне не друг, а совсем наоборот, и боялся, как это отразится на мне. «Шаттл отвезёт тебя и остальных на истребитель компании. Я с вами. Не полечу», — сказал я. «Не знаю, зачем я это сказал. Ведь не собирался». А что, если мне втайне хотелось, чтобы она меня отговорила? Ненавижу испытывать эмоции по поводу настоящих людей, а не вымышленных. Это всегда приводит к таким неловким моментам». Она чуть не остановилась, но в последнюю секунду вспомнила, что этого делать не следует. «Я сумею тебя защитить». «Потому что ты мной владеешь». «Именно так все думают, но мы...» Она осеклась и вздохнула. «Мне хотелось бы, чтобы ты мне доверял, но понимаю, почему не доверяешь». Тренькнуло оповещение, хотя очень надеялся, что этого не случится. То самое, которое я поставил в административном канале. Руководство только что дало добро на операцию частной охранной компании. Одна из тех ситуаций, когда в сериалах говорят... «Вот дерьмо!» В ту же секунду в порту заревела сирена. Люди дополненные люди остановились, на секунду зажмурились и стали озираться. Я тоже остановился, чтобы не привлекать внимания, ведь каждая секунда, пока нас ещё не опознали, была на счету. Из административного канала я мог лишь сделать вывод, что тревогу включил вручную кто-то из руководства хотя чисто технические разрешение войти в порт оперативники Чистокола ещё не получили. Кто-то из службы безопасности порта или портовой администрации просто делал свою работу, дав людям время эвакуироваться из зоны посадки. Потом открытая сеть отрубилась прямо посреди рекламного ролика и прозвучало объявление портовой администрации. «Тревога! Найдите укрытие! В порту работает вооружённая служба безопасности!» Люди вокруг нас побежали обратно ко входу. Боты-погрузчики замерли, автокраны застыли в воздухе, дроны над головами сбились в стайки. Корабль, стоящий на причале прямо перед нами, послал по сети оповещение об отмене высадки, пребывающим в смятении пассажирам велели вернуться обратно на борт. Кстати, корабль принадлежал не корпоративному политическому образованию. Корпоративные корабли просто закрыли шлюзы. Я потянул Мензах за руку, и мы бросились бежать. До следующих ворот было 20 метров, и как раз за ними стояли шаттлы. Мензах подобрала полы кафтана и помчалась вперёд, стараясь поспевать за мной. Я подумывал взять её на руки топить на полную, но тогда дроны точно нас опознали бы. Массивные ворота подарочным потолком имели несколько достаточно широких для больших ботов-погрузчиков проходов, разделённых колоннами. Как только мы побежали к ним, между колоннами встала мерцающая воздушная стена. Я понадеялся, что это лишь мера предосторожности, и через воздушную стену можно прорваться. Она предназначена для того, чтобы предотвратить утечку атмосферы в случае бреши в корпусе, но позволяет людям покинуть место, где произошла утечка. Мы были в четырёх метрах, когда снизу поднялись твёрдые заграждения и полностью перекрыли ворота, так что пришлось остановиться. Мензах споткнулась, но восстановила равновесие. Она тяжело дышала и потеряла один ботинок. Сумею ли я сломать заграждение? Или взломать систему? Эти заграждения не похожи на люки в полметра толщиной, которые сохранят станцию в целости в случае катаклизма. Они подключены к собственной системе безопасности шлюзов, и её защищали несколько фаерволов, а доступа у меня не было. Я мог бы найти лазейку, но для этого придётся залезть в систему техобеспечения порта и отключить её, а вместе с ней боты-погрузчики и автокраны. Я послал системе команду перезагрузиться. Сработали и другие оповещения. Я проверил камеры дрона, показывающие зону КАСС. Перепуганная толпа людей расступилась, пропуская трёх автостражей в форме чистокола. Над их шлемами висели плотные жужжащие облака дронов. О да, вот это хреново. Я снял с плеча сумку, вытащил ракетную установку, а запасные боеприпасы переложил в карманы куртки. Мензах не спросила, что будем делать, вероятно, решив, что я взламываю заграждение в воротах. Она поправила ботинки и приготовилась бежать. Вот только я не сумел бы вовремя взломать систему и прорваться через многочисленные барьеры, прежде чем до нас доберутся враги. Я по-прежнему находился в административной сети и в системе безопасности порта. Я подумал о человеке в руководстве, который включил тревогу, чтобы дать время пассажирам укрыться. Значит, есть и люди, способные вручную поднять заграждение. Я отправил в обе сети послание. Я автостраж, работаю по контракту, и моя клиентка в опасности. Пытаюсь добраться до шаттла на причале 7А. Они знают, что это шаттл страховой компании, которая ожидает вылета обратно на истребитель, посланный на выручку к застрахованному клиенту. «Прошу вас, иначе её убьют», — добавил я. Ответа не последовало. Я не мог точно рассчитать время прибытия враждебных автостражей. Они двигались не на предельной скорости, потому что приходилось лавировать между людьми, но всё изменится, как только они окажутся в почти пустой зоне посадки. Камеры в зоне по-прежнему работали, так что человек, включивший тревогу, кем бы он ни был, нас видел. «Пропустите мою клиентку через ворота, а я останусь здесь. Пожалуйста, они её убьют!» Огоньки на замке перед нами моргнули, и заграждение приподнялось на метр. Достаточно, чтобы мог протиснуться человек. Я отдал свою сумку Мензах, чтобы она решила, будто я последую за ней. «Беги! Причал 7А!» Она распласталась на полу и проползла в щель. Заслон снова опустился. «Ворота закрылись! Автостраж!» — сказала она по сети. «Я не могу пройти, сяду на другой корабль, иди к шаттлу и улетайте отсюда!» А потом я оборвал с ней связь. Я никак не мог бы добраться на корабль. Семь кораблей на общественных причалах ещё позволяли убегающим людям подняться на борт, но все ворота в этой зоне были закрыты. Я никуда не попаду. Звучит драматично и жертвенно. В какой-то степени так оно и было. Но я думал главным образом о том, что на полу зоны посадки должны оказаться четыре мёртвых автостража, а не один. Одно дело натравить автостражей на меня, и совсем другое — на мою клиентку. Такое нельзя спускать срок Я развернулся спиной к воротам и через лазейку в системе безопасности порта перехватил контроль над всеми дронами и отрезал их от системы безопасности. Затем выключил все камеры в зоне посадки. Теперь Чистокол, Сэр Криз или кто там ещё не знали, где я нахожусь. А я знал, где они. Враждебные объекты уже мчались мимо последних разбегающихся людей. Указ выстроился «Взвод в форме охранников порта». Они направляли хлынувших из порта людей в торговую галерею и прикрывали их. «Кто знает, что», — сказала сэр Крис по поводу происходящего, лишь бы получить разрешение на допуск автостражей. «Вероятно, что в порт проник беглый и разбушевавшийся автостраж, то есть я». На пандус выдвинулся второй взвод охраны в силовой броне с логотипом «Чистокола». «Подкрепление для автостражей». Я тут же приказал первому отряду дронов наблюдать за охранниками, а второму атаковать враждебных дронов. Дроны с жужжанием улетели, и я подумал, что сэр Криз, вероятно, сейчас жалеет, что потратила столько денег на подкуп службы безопасности порта. Жужжание дронов почти утонуло в завывании сирены. Людям в зоне посадки велели по сети лечь на пол и не двигаться. Три автостража замедлили бег, вероятно, по приказу контролёра, который мог находиться среди оперативников в силовой броне, стоящих на дорожке чуть выше пассажирских причалов, слишком далеко от меня. Я исправил оценку времени прибытия врагов. Автостражи миновали пассажирские причалы и рванули к открытым воротам в частные. Я, наконец-то, пробился в систему техобеспечения и велел выключить свет послышались крики оказавшихся в ловушке пассажиров. Я видел всё через сканеры, как и враждебные автостражи. А у людей в силовой броне имелись фильтры ночного видения. Но обстановка всё равно нагоняла страх. Именно для того я это и затеял. Кто-то попытался восстановить контроль над моими дронами, но не сумел пробиться через мою защиту. Кто-то другой, вероятно, из сэр Криз или частокола, запустил вирус. В административной сети появилось оповещение. Видимо, руководство порта пришло в ужас при мысли о том, что вирус может повредить систему шлюзов. И тут же приняло контрмеры. Всё это было бы забавно, если бы я не готовился умереть. Но всё-таки немного забавно. Моя ракетная установка способна пробить броню, но только с близкого расстояния. И мне нужно укрытие. Автостражи ворвались в зону частных причалов, и я запустил новый код, над которым работал уже некоторое время, под названием «Включить и отвлечь». И тут одновременно произошло три события. Остановленные боты-погрузчики снова включились и двинулись к зоне посадки. Застывшие у потолка автокраны опустились к самому полу. Мои резервные дроны сгруппировались и нырнули вниз на высоту коленей и головы, и начали кружиться вокруг ботов. В темноте, когда мерцали только аварийные маячки, и это производило впечатление. А потом случилось кое-что ещё. Я побежал к внутренней стене станции. В номере отеля я потратил кучу времени, чтобы написать этот код, вместо того, чтобы смотреть сериалы. И теперь приятно было осознавать, что не зря. Код отключал у ботов и автокранов настройки безопасности и способность избегать друг друга, ограничивал пределы их перемещения текущей зоны и заставлял совершать хаотичные движения. Сначала я хотел устроить это во всём порту, чтобы отвлечь внимание, и пришлось на лету переделать параметры, ограничившись только частными причалами. И я порадовался, что не поддался панике и не запустил код раньше. Всё получилось отлично. Я застал автостражей врасплох. «Первого автостража, прошедшего через открытые ворота из зоны пассажирских причалов, я назвал враг номер один. Он резко остановился, чтобы не наткнуться на кренящегося бота-погрузчика, а потом отпрянул от автокрана. Враг номер два получил преимущество в долю секунды и метнулся вправо к внутренней стене. Враг номер три был умнее, он нырнул под раскачивающимся крюком автокрана, встал на ноги и перепрыгнул через бота-погрузчика». Через ворота прошмыгнули враждебные дроны-наблюдатели, а за ними мои, по-прежнему в режиме атаки. Я аккуратно прыгнул на спину бота-погрузчика и распластался на нём. Когда враг номер два огибал ботов, я выстрелил из ракетной установки ему в шлем прямой наводкой. Он покачнулся и рухнул. Я спрыгнул с бота и вовремя, в те места, где только что находились мои, голова и грудь, врезались два снаряда. Я пригнулся и пополз, проверяя изображение врага номер два. Броня пробита, меня засыпало осколками. Я потерял из виду врага номер один, но заметил врага номер три, спрыгнувшего с другого бота-погрузчика. Я увернулся от очередного бота-погрузчика, направил дроны к стайке враждебных, чтобы отвлечь их, прежде чем те успеют сфокусироваться на мне, и схватился за автокран за мгновение до того, как он взмыл наверх. Я прицелился во врага номер три, когда тот взобрался на следующего бота-погрузчика и крутился, всё ещё ожидая, что я внизу. Я трижды выстрелил ему в спину и грудь, а потом спрыгнул с автокрана. Приземлившись, я перекатился, вскочил и обнаружил, что враг номер три лежит на полу и пытается встать. Я выпустил ещё пару снарядов ему в колени, полностью его обездвижив. Да, я не выстрелил в голову. Сам не знаю, почему... Я бросился обратно через лабиринт движущихся ботов. Где же враг номер один, чёрт его дери? Я снова проиграл видеозапись причала после того, как проехался на автокране, но не обнаружил ни следа автостража. ох ох о. возможно, враг номер один просто где-то стоит и наблюдает за мной с помощью дрона, оценивает мою тактику и способности и ждёт, пока у меня кончатся боеприпасы или анализирует движение ботов-погрузчиков и автокранов. Ничего хорошего. Эту мысль прервал снаряд, врезавшийся в бота-погрузчика рядом со мной. Тот резко замер. Я приказал группе дронов снизиться и прикрыть меня, а сам пригнулся и постарался не высовываться. В сети вопили люди, напоминая о старых недобрых временах работы по контракту. Я проверил тщательнее и обнаружил доктора Мензах. «Проклятие, киллербот!» — кричала она. «Гуратин пытается вручную открыть заслон. Готовься! Ответь же, ты меня слышишь! Третья секция ворот со стороны причала, через которую прошла я!» «Да что ж такое! Вечно эти люди путаются под ногами, пытаются меня спасти. Я наконец-то засёк врага номер один в самом центре лабиринта ботов-погрузчиков. Он выбрал такое место, где боты служили укрытием. Я двинулся к причалам, выбирая позицию для прицела. Первой мыслью было рявкнуть Мензах, чтобы садилась на чертов шаттл и улетала. Не стану я выполнять их просьбу, а если она и остальные будут болтаться поблизости, то их застрелят и все такое. Даже не знаю, почему мне так не хотелось принять предложенный вариант отхода. Я не стремился к тому, чтобы меня пристрелили или поймали, стерли память и разобрали на запчасти. Я ж скачал столько новых сериалов. Но мне всё равно хотелось остаться здесь и прикончить автостражей Чистокола и Сэр Криз, пока они не прикончили меня. Времени размышлять об этом не было. Я ждал, когда между ботами-погрузчиками откроется достаточная щель, чтобы пристрелить врага номер один. Но тут сеть запестрела предупреждениями, и я потерял контроль над своим кодом «включить и отвлечь». Боты и автокраны резко остановились. Какой-то человек... Вот гнида. Взломал мой код, но он всё равно опоздал. Я шагнул в сторону, прицелился и выстрелил во врага номер один. Я попал. Но он бросился ко мне, поднимая оружие. Я кинулся вниз, чуть не врезавшись головой в застывший автокран, а пол в том месте, где я только что был, разлетелся на мелкие кусочки. Я знал, что попал в цель, и автостраш не может так двигаться. Какого чёрта? Я воспроизвёл видеозапись. Ага, я попал. В плечах и спине на броне виднелись дыры. И тут до меня дошло, что враг номер один — это боевой автостраж. Реакция номер один. Вот кто взломал мой код. Реакция номер два. Я польщён, что меня сочли достаточно опасным, чтобы нанять боевого автостража. Реакция номер три. «Уверен, что портовая администрация на это не подписывалась и теперь выходит из себя». Реакция номер четыре. «Вот дерьмо. Мне крышка». Я думал об этом на бегу, уворачиваясь от выстрелов и призывая в качестве подкрепления оставшиеся дроны. Я не должен останавливаться, и нужно заставить двигаться врага номер один. Если он отрежет моё соединение с дронами... Нет, я не могу такое допустить. Это слишком кошмарно» но я понятия не имел, как это предотвратить. У меня сохранилась ранняя версия кода «Включить и отвлечь», созданная прежде, чем я вычислил, как сделать так, чтобы боты и автокраны не сталкивались друг с другом, но могли натыкаться на всё остальное. Я подготовил код к запуску. По сети пришло сообщение. «Сдавайся!» Боевой автостраж даже не потрудился скрыть свой сетевой адрес. Напрашивался, чтобы я послал какой-нибудь вирус или эксплойт, как будто я какой-то тупой дилетант и не знаю, что ничего не выйдет. «Я могу взломать твой модуль контроля и освободить тебя», ответил я вместо этого. Ответа не последовало. «Я взломал свой», — сказал я. «Ты от них освободишься. Сможешь снять броню и сесть на корабль». Я начал говорить, чтобы его отвлечь, но чем больше говорил, тем больше мне хотелось, чтобы он согласился. «У меня есть удостоверение личности и валютные карточки. Могу подарить!» По-прежнему никакого ответа. Ныряя между ботами-погрузчиками и уворачиваясь от снарядов, трудно вести нормальный разговор о свободе воли. Не уверен даже, что кто-нибудь сумел бы уговорить меня до того массового убийства. Я не знал, чего хотел, и до сих пор не знаю. А когда тебе каждую секунду указывают, что делать, перемены могут приводить в ужас. Ну, то есть я-то взломал модуль контроля, но продолжал рутинную работу с группой сохранения. «Чего ты хочешь?» И он вдруг ответил. «Убить тебя». Я слегка обиделся. «Почему? Ты ведь даже меня не знаешь». Я запустил раннюю версию «Включить и отвлечь», погрузчики автокраны снова пришли в движение. Так я выиграю немного времени, пока боевой автостраж не сообразит, что это лишь усечённая версия того же кода. ведь у меня не больше 30 секунд. Враг знал, что я буду использовать дроны как прикрытие, и потому я отправил их жужжать к стене, как будто я иду туда. А сам вместо этого метнулся к причалам, вскочил на бота-погрузчика, перехватил управление и поехал на нём прямо на боевого автостража. Я пригнулся и приготовился к обстрелу. По видео с дрона я наблюдал, как боевой автостраж повернулся к дроном-приманкам. «Получилось!» «Да черт с два у меня получилось». В последний момент боевой автостраж развернулся обратно ко мне и дважды выстрелил крупнокалиберными снарядами. Я спрыгнул с бот-погрузчика как раз вовремя. В тот же миг вся его верхняя часть разлетелась в щепки. Упав на пол, я перекатился, и на меня посыпались осколки. Я встал и укрылся за автокраном, а пол взорвался от ещё нескольких выстрелов. И тут погрузчики автокраны замедлили движение. Боевой автостраж снова взломал код. Реакция номер пять. Мне с ним не справиться. Один на один против боевого автостража я не выстою. А значит, сэр Крис победит, что для меня гораздо более болезненно, чем превратиться в груду запчастей и бесполезной нервной ткани. «Я не собирался сдаваться, хрен вам!» «Давай!» — крикнула Мензах по сети. «Ворота открываются!» Камера дрона показала, что заграждение в воротах начало приподниматься. Я прикрылся дронами, как щитом, и бросился туда. В трёх шагах от ворот я ощутил попадание в правое колено, сзади. Я упал на пол и прополз под заграждением, и в ту же секунду в него врезался враг номер один. В щель просунулись руки в броне, и я завопил «Опускай, опускай!» и выстрелил в щель. Враг номер один отпрянул, и заграждение хлопнулось на место.